Глава двадцать пятая Пропустив над головой взмах лапы, шагая сквозь мглу, тут же разворачиваясь, вкладывая инерцию тела в удар мечом на отмашь. Не встретив сопротивления, клинок прошел сквозь тело радостно скалившегося вампира, превратившегося в свое туманное подобие. И довернув мой корпус совсем не туда, куда нужно, в голове появляется мысль, что нужно было продолжить движение, Но чудовищный удар в грудь отправил меня через весь кабинет в противоположную стену. Жалобно треснув деревянный стеллаж, находившийся около входа, благополучно разлетелся на обломки, а сверху на голову посыпалась какая-то керамическая ерунда. Одна плошка саданула мне по затылку, вызвав сноп искры из глаз. Зарычав, я смахнул с головы острые осколки. Но тварь не желала давать мне ни секунды на раздумье. Метнувшись ко мне, хосарак попытался схватить меня обеими лапами, но под ускорением мне удалось откатиться и вскочить на ноги, при этом больно стукнувшись о деревяшку, которых, благодаря стеллажу, у меня в кабинете теперь было предостаточно. «Сука! Это какая-то полоса препятствий, а не кабинет главы клана!» «Вы что творите?» Наконец-то вот гном растерянно держа в руках мясо, которое каким-то чудом успел сгрести со стола, перед тем, как вампир снес этот предмет мебели к демонам. «Нормально ж сидели!» Даже если бы утрамбовщик бросил бы его на пол и вступил в бой, толку не было бы никакого, поскольку в таком состоянии он бы промазал по спокойно стоящему мамонту, не то что по нереально быстрому вампиру. «Да стой же ты!» – зарычал мне Хасарак, оказываясь рядом. «Больно не будет!» На хрен пошел!» – шарахнулся я в противоположную от него сторону, но не успел. Собранная в кулак вампира, куртка на моей груди слегка придушила. Видя перед собой жуткую пасть, я, не раздумывая ни секунды, шарахнул руны огня, вложив туда добрую половину резерва с перепугу. Грохнула так, что от жара моментально запершила в глотке и заслезились глаза. Но рука на моей груди разжалась. К кабинету точно хана. «Раздался слитный вой!» Сквозь дым было видно, что Хасарак сейчас с яростным ревом и матом катается по каменному полу, пытаясь сбить пламя, охватившее его куртку. Швырнув ногой начавшие тлеть обломки стеллажа в сторону, где каталось тело, я рванул к нему, желая только одного – успеть. Взяв разгон, как в детстве, и вложив всю силу в удар, я пробил ему в голову настолько мощное пенальти, что мною мог гордиться даже легендарный Марадонна. «Щечкой, щечкой бей! Фигня это все!» «Пыром! Вот как должен бить настоящий мужчина!» Слипнув, будто услышав горестную весть, тело затихло, скрючившись недалеко от камина. Сделав несколько осторожных шагов, я присмотрелся. С вампир останется прикинуться, чтобы подловить меня. Испугавшись поначалу и действуя на автомате, сейчас я начинал понимать, если бы Хасарак хотел меня отправить на перерождение, он бы не стал устраивать эту театральщину, а просто бы вскрыл мне горло способностями старейшего вампира я ничуть не обманывался. Тогда какого? «Если ты еще... Игидла!» Тело около камина шумно вдохнуло и внезапно четко повторило. «Белый, если ты еще с башкой, беги, падла!» Полный ледяной ярости голос гнома заставил мое сердце уйти в пятки. Сморгнув, я увидел разбросанные вокруг тела куски мяса, которые несколькими минутами ранее утрамбовщик любовно натирал солью с перцем, обещая, что мясо получится просто огонь. Получилось реально огонь. Только все почему-то недовольны. Сам накаркал. Обличительно промямлил я, задом пятясь к двери откорчащегося на полу гнома, с ужасом понимая, кому именно я прописал пенальти. «Беги, глупец!» Неожиданно рявкнул сзади вампир, а моя душа из пяток ускакала по диагонали в сторону головы. Разворот взмах мечом, но лезвие будто о гранит ударилось, а выставленное предплечье хасарага. Не теряясь, наношу удары, продолжая связку, намертво забитую в памяти на тренировках у теневого мастера. Но все безрезультатно. Чертов вампир как будто предугадывал каждое мое движение, оказываясь именно там, куда я бил, парируя смертельные удары и делая это на показ. Спустя минуту я разорвал дистанцию, тяжело дыша и со злостью произнес «Что ты хочешь?» «Хочу золото!» — буквально промурлыкал вампир, разом преодолев разделяющее нас расстояние. Сглотнув, я скосил глаза на замершие у моего горла когти, поблескивающие в свете магической лампы под потолком. Лопатками ощутив прохладу стены, понял, я проиграл. Прокол в откате, ускорение в откате, одна из рун также в откате. Мелькнула предательская мысль воспользоваться руной холода, но что-то мне подсказывало. Если я убью именно этого вампира, покоя мне не будет. Да и не хотелось его убивать, на самом деле. Когда Пандора рассказывала, кто ей помог, я недоумевал, зачем неписью лезть во все эти божественные разборки. Повторяю свой вопрос. Я постарался, чтобы мой голос не дрогнул. «Что тебе нужно?» «Золото!» Прорычала раскрытая пасть, полностью трансформированная в боевую форму вампира. А в следующее мгновение я умер. Мне все-таки оторвали голову. Спустя 15 минут я возник на круге возрождения Мирта. Еле видимый защитный купол не пропускал внутрь ту тучу снежинок, коими вовсю играла начавшаяся в Гарконской пустоши в юга Собрав под собой ноги по-турецки, я принялся размышлять. Первое. Зачем Хасарак устроил весь этот цирк? Ответов у меня было несколько, и каждый из них был для меня непонятен. Если бы он хотел миллион, я бы умер в первое мгновение. Если бы он реально хотел отжать у меня крепость, он бы не отпускал своих птенцов. Если я могу справиться с высшим вампиром, это не значит, что с такой же легкостью я могу справиться со всем, хоть и малочисленным вампирским гнездом. Затеянный им бой больше напоминал проверку моих сил. Для чего он это делал? То, что он полностью принадлежит хаосу, я прекрасно видел. И то, что Тиамат никак не отреагировала на нападение на первожреца в своей обители, только укрепляло меня в моих подозрениях. Неужели у меня нарисовался новый учитель? Нахер, нахер, не нужно такого счастья. С кряхтением я поднялся с едва теплого камня и, тронув кольцо сердца хаоса, тут же одернул себя. А зачем мне возвращаться в храм? Чтобы подтвердить свои подозрения... Черканул гному пару строк «Мегавайту трамбовщику». «Я реально нечаянно. Ни хрена не видно было. Утрамбовщик мегавайту». «Да понятно. С каждым бывает. А ты где?» Прочтя ответ, я тяжело вздохнул. Точно не отошел еще. И это только подтвердило мои подозрения. Гнома-то в расход не пустил. Значит, цель была другая. А вот чтобы расставить все точки над «и», я спешить в храм не собирался. Сами решат, без меня. «Привет, низ!» Махнув рукой знакомому стражнику, я, не сбавляя шаг, направился к воротам. «Открывай!» Заспанный стражник несколько секунд на меня смотрел, а потом отмахнулся. «Шел бы ты спать, мегавайт!» Повернувшись спиной, он зашагал в караулку. «Ночь на дворе!» «Так выпусти и спи! Тебе-то что?» «Не положено!» Хмурость не зашел до пояснений стражник. «Ворота открывать до рассвета не дозволено». Мой план, выместить свою злость на местных обитателях пустоши, пошел крахом. Ругнувшись, я зашагал по улице, понимая, что спорить с Нисом бесполезно. Хоть ты плеши, но если исполняет приказ, то не пойдет против правил. Ночной Мирт мне видеть уже приходилось. В один момент мне просто захотелось прогуляться по его узким, но таким уютным улочкам, забив на все то, что творится вокруг меня. Но случай, как обычно, внес свои коррективы. Есть такие моменты, когда ищешь человека. Жизнь сделает так, чтобы ты его в этот момент никогда не нашел. А вот когда ты, наоборот, никого не ищешь, сразу следует здрасти. Я слышала, вы пытались найти кого-то. «Далеко идешь?» Знакомый насмешливый голос заставил меня вздрогнуть. Что-то я в последнее время слишком часто дергаюсь. «Доброго времени суток, мастер!» Обозначил я поклон возникшему из теней метру. «Гуляете?» «А что ж мне делать?» Всплеснул руками старик. «Мой ученик проиграл какому-то кровососу. И не стыдно тебе?» «В смысле?» От удивления я споткнулся. «А вы откуда знаете?» «Работа у меня такая», сварливо отозвался метр. «Знать про все обязанность моя». «Сказать, что я опешил, это сродни надежде на легкое ранение, когда врачи безжалостно диагностируют у тебя перелом ребер, повреждения внутренних органов и сепсис с перитонитом». «Это вы его подослали. Я не спешил двигаться с места, подозрительно глядя на чересчур спокойного метра. Снова ваши шутки». «Шутки?» – удивился наставник. «Да какие тут могут быть шутки? Мой ученик, позор ему, не смог даже себя защитить». Не то, что уверенный ему храм. Насмешливые слова Метра падали, как раскаленные капли свинца за шиворот, но в то же время я отчетливо понимал, он прав, но легче от этого не становилось. А еще я чувствовал неприятности. Я снова обозначил поклон, произнеся: «Простите, мастер, я вас подвел. Я рассчитывал, что Метр после этих слов самодовольно кивнет, а лекция размажется на неопределенное время» перемеживаясь восхвалениями учителя и хайнием такого нерадимого ученика, как я, но ну вышло совсем не то, что я ожидал. «Подвел!» – голос мастера зазвенел угрожающими нотками, а потом мне прилетело по голове, неизвестно откуда возникшей палкой в руках мастера. «Ах, подвел!» – «Ай!» – схватившись за голову, я принялся тереть ушибленное место, сделав шажок назад. «Что я такого сказал?» «Подвел, значит!» – прорычал мэтр, И на меня обрушился град ударов, от которых, как я не старался, уворачиваться никак не представлялось возможным. «Ах ты, засранец горелый!» «Да что происходит?» Разорвав дистанцию с негодованием, я обратился к разъяренному моим ответом наставнику. «Ай!» Не смог держать я возгласа, когда сучковатая палка по касательной прошлась по голове. «Вы в своем уме?» «Значит так!» За все время нахождения в этой игре я никогда не видел метра таким. Стопорщившиеся брови, из-под которых из глаз бьют буквально молнии, вызывали оторопь. «Видимо, плохо я тебя учил», — повинился он, хищно бросив на меня взгляд. «Поэтому мой долг, как хорошего учителя, пояснить тебе, в чем ошибка». Палка из его рук магическим образом исчезла. «Значит, поступим следующим образом», — пригладив бороду, он задумался. «Гнездо каятов». «Чего?» — насторожился я. «Нет!» — мастер не обращал на меня внимания, продолжая жевать кончик уса. «Каяты тебя с говном сожрут! Не годится!» «Мэтр, я уже понимал, что добром этот разговор не закончится. Может, я вам все объясню?» Я тоскливо посмотрел на едва заполняющиеся бары умений. Неприятным сюрпризом для меня стало то, что телепорты в сердце хаоса сожрали у меня все попытки дальнейшего переноса. А теперь мне только стоять и смотреть на произвол метра который, видимо, пришел к какому-то мнению. «Точно!» — возопил он, сформировав в руках объемный шар, сияющий огненными нитями. «Это будут гарги!» — торжественно произнес он. Сорвавшаяся с его рук сфера плавно полетела в мою сторону. А я с ужасом понял, что оцепенел и не могу пошевелиться. Открыв рот, я попытался сказать ему, что думаю, но голосовые связки, будто налитые свинцом, никак не хотели мне повиноваться. Пытаясь протолкнуть хоть слово через непослушное горло, Я в то же время просматривал список своих умений, но ничего подходящего к данной ситуации у меня, увы, не осталось. Новая огненная вспышка обожгла сетчатку, а в следующее мгновение я понял, что падаю.